Комментарии Рассказы На реке Байдамтал Фрунза Кыргызстан 1967 Впервые опубликован в сборнике повестей и рассказов под общим названием Прощай, гульсары Киргиз Издат 1961 По рассказу поставлен фильм под названием Эхо любви Красное Яблоко Известия. 1963 31 декабря по рассказу поставлен фильм режиссером Акеевым Свидание с сыном Впервые рассказ опубликован в Правде 1964 март по рассказу Создан телефильм Арман Солдатенок Рассказ впервые опубликован на русском языке в 1974 году Мегтеп Фрунзе Сыпайчи впервые опубликован в сборнике «Рассказы», изданном советским писателем в 1958 году Белый дождь там же Плач перелетной птицы Литературная газета 1972-22 сентября Отрывок из романа Смотри предисловие к публикации Очерки Публицистика. Заметки о себе. Советские писатели. Автобиографии. Том 4. Москва. Художественная литература. 1972. Первая, наиболее полная автобиография, в которой Чингиз Айтматов в форме художественного повествования размышляет о своей человеческой и творческой судьбе. Рисует портреты встречавшихся на его жизненном пути людей. решающим образом повлиявших на его духовное становление час слова размышления о мире и войне духу хельсинки альтернативы нет литературная газета 1977 22 июня в 1977 году в софии состоялась первая международная встреча литераторов организованная по инициативе Союза писателей Болгарии. Она проходила под девизом «Писатель и мир, дух Хельсинки и долг мастеров культуры». В основу статьи положено выступление Чингиза айтматова на этой встрече. «Ветры, омывающие землю». Литературная газета, 1973-22 августа. Статья написана на основе выступления Чингиза Айтматова на пятой конференции афроазиатских писателей, проходившей в городе Алмате. Первая конференция, на которой была создана ассоциация писателей стран Азии и Африки, состоялась в 1958 году в Ташкенте. В 1966 году Чингиз Айтматов был избран заместителем председателя. Советского комитета солидарности писателей стран Азии и Африки. Многое зависит от вас. Комсомолец Киргизия. 1968-20 января. В канун 1968 года Чингиз Айтматов получил сразу 22 письма из ГДР от десятиклассников школы имени доктора Теодора Найбаура. города бат дабиран в которых они под впечатлением от повести писателя «Верблюжий глаз» делились с ним своими мыслями о жизни. Что мы думаем и что мы хотим. В одном из писем были и такие, в частности, слова «Мы благодарны вашей стране за свободу и за мир». Проблемы, затронутые немецкими школьниками, считает писатель, имеют общечеловеческое значение, выходят за рамки частной переписки. Поэтому я посчитал возможным и даже, если хотите, необходимым прибегнуть к форме открытого письма. Впервые появившееся на страницах газеты «Комсомолец Киргизия» это письмо было затем опубликовано многими молодежными газетами ГДР. Разрывая Дымовую завесу предубеждений Советская культура 1982-21 мая. В феврале 1982 года Чингиз Айтматов приехал в Америку в качестве почетного гостя на сессию Специального комитета ООН против апартеида. Незадолго до отъезда из Соединенных Штатов Америки писатель был приглашен нью-йоркской радиостанцией. WBAI, в студии которой состоялась его беседа с диктором Джоном Фиксером и радиослушателями. Радиостанция WBAI некоммерческая. Ее деятельность финансируется за счет взносов и пожертвований радиослушателей. Тематика программ станции, как правило, мало знакома американскому обывателю. Широко используются беседы за круглым столом. с привлечением профессоров университетов и специалистов. Приглашаются авторы вышедших книг. Упор делается на информацию, редко встречающуюся в основных средствах информации США. Программы станции рассчитаны на образованную, прогрессивно настроенную часть населения США. Вот почему встреча американских радиослушателей с Чингизом Айтматовым стала возможной именно в студии WBAI. Во время беседы Чингиза Этматова радиослушателям было предложено задавать вопросы по телефону, ответы на которые передавались в эфир. Беседа была продолжительной, поэтому в книге публикуется стенограмма с некоторым сокращением. Завоеватель не может быть героем. Иностранная литература 1983, номер пять. В 1982 году в Софии состоялся очередной, ставший традиционным международный форум, в котором приняли участие 146 писателей из 52 стран. Предваряя публикацию выступлений участников встречи, иностранная литература писала «В четвертый раз призваны эти страницы Донести до читателей отзвук традиционных софийских писательских встреч, завоевавших за минувшие пять лет международный авторитет, колокола тревоги и надежд, признание их роли в мощном всемирном антивоенном движении наших дней, в формировании духовного самочувствия человечества, его готовности отстоять великие завоевания гуманизма, И социального прогресса. В основу статьи Чингиза Этматова положена речь на этой встрече Час слова Дружба народов 1982 номер 12. Диалог Чингиза Атматова с критиком Владимиром Коркиным. Светоч эпохи Советская Киргизия 1962 5 мая. Статья посвящена 60-летнему юбилею со дня основания газеты «Правда». «Неизбежность гармонии. О хлебе, о людях, о крае родном». Буран. Молодой колхозник. 1968. Номер 3. «Лунная дорога из Хлопка». Очерк печатался в двух номерах «Правды» за 9 и 10 ноября 1964 года. В это время Чингис Айтматов работал собственным корреспондентом правды по Киргизской ССР. Женщина с Тиньшане. В книге «Люди щедрого сердца. Москва. 1964 Очерк посвящен судьбе «Первая чебана, героя социалистического труда, телегей Алмамбетовны Сагимбаевой». В песне Сложенные в честь нее есть такие слова: телегей, великий чебан, счастливая мать большой семьи. Дума на взлетной полосе. Известия, 1974, 31 октября. Очерк о новом аэропорте города Фрунзе, названном именем легендарного героя киргизского эпоса Манас. Снега на Манасата. Огонек, 1975. номер 19. о хлебе о людях о крае родном правда 1964 12 сентября это ваша вина земляки советская киргизия 1962 4 декабря открытое письмо односельчанам колхозникам села Шекер, Киргизская ССР. в очерке рассказывается о трагической судьбе дочери погибшего на войне солдата, ставшей жертвой дремучих пережитков и обычаев, по которым судьба девушки целиком и полностью зависела от воли старших. А Сыгуль Абдалееву насильно выдали замуж, посулами и угрозами заставляя слушаться мужа-хулигана, терпеть побои и унижения. После выступления писателя, горького и гневного слова, обращенного к землякам, Справедливость была восстановлена. Хрупкий жемчуг из Сакуля. Статья была напечатана в восьмом выпуске ежегодника Союза писателей СССР «Шаги». Сразу же после публикации она вызвала широкий общественный резонанс в республике, стала серьезным аргументом в защиту чуда природы озера из Золотые ворота. Известия. 1969, 1 августа. «Дефицит человечности», литературная газета, 1981, 12 августа. Этим выступлением Чингиза Этматова газета открыла новую рубрику «Доверительный разговор», цель которой, по замыслу редакции, ответить читателям на самые различные вопросы социальной, экономической, литературной жизни. Проблемы художественного мастерства. Речь на пятом съезде писателей СССР. В книге Пятый съезд писателей СССР. 29 июня, 2 июля 1971 года. Стенографический отчет. Москва, Советский писатель, 1972. Выступление на седьмом съезде писателей СССР. В книге Седьмой съезд Писатели СССР. Сценографический отчет. Москва. Советский писатель. 1983. Собор всемирной литературы. Раздумья о литературе и искусстве. Закон всемирного тяготения. Литературная газета. 1981. 8 апреля. С этой статьи Чингиза Айтматова начинается публикация. Писательских выступлений под новой рубрикой Литература. Жизнь моя. Писатель Совесть своего времени Литературный Киргистан 1980 номер 4. Беседа Чингиза Этматова с критиком из ГДР Имтраут Гучке. Чудо родной речи. Курьер ЮНЕСКО 1982 август Главная книга. Литературная газета, 1961, 8 июня. «Обрести судьбу свою». Литературная учеба, 1978, номер 1. Диалог с критиком Владимиром Коркиным о проблеме молодого писателя. «Характер и современность». Литературная газета, 1959, 24 декабря. «Все касается всех. Вопросы литературы». 1980, номер 12. Мы изменяем мир, мир изменяет нас. Литературное обозрение, 1978, номер 1. Диалог писателя с критиком Владимиром Коркиным. Побеждающая доброта. Литературная газета, 1962, 11 сентября. Дорога в завтра. Известия, 1970, 1 января. Беседа Чингиза Айтматова с Расулом Гамзатовым. Ответь себе. Правда. 1967, 5 августа. Человек между двумя языками. Советская Киргизия. 1967, 17 сентября. В основу статьи положено выступление на Ташкентской конференции солидарности писателей стран Азии и Африки. Ответственность перед будущим. Вопросы литературы 1967 номер 9. Орбиты взаимодействия. Литературное обозрение 1973 номер 1. Диалог с критиком Михаилом Капустиным. Необходимое уточнение. Литературная газета 1970 29 июня. Повесть Чингиза Айтматова Белый пароход после сказки вызвала множество как восторженных так и критических мнений, что в конечном счете вылилось в острейшую дискуссию вокруг произведения, развернувшуюся на страницах литературной газеты. Одним из главных пунктов обвинения, выдвинутых в частности писателем Алимжановым и критиком Стариковым, был упрек писателю в жестокости, что он где принес безымянного мальчика в жертву замыслу, чем подразумевалось, погрешил против правды жизни. Сегодня совершенно очевидно, сколь состоятельны и несправедливы были подобные суждения, основанные на упрощенном, мягко говоря, представлении о природе и целях искусства. Статья Чингиза Этматова, которой, кстати, завершилась дискуссия, представляет собой не только глубоко аргументированный ответ на конкретную критику, но и страстное размышление. о проблеме реализма в современной литературе, утверждение права художника на трагедию, мысль, получившая дальнейшее развитие в последующих статьях Чингиза айтматова о литературе. Восхождение. Литературный Киргизстан, 1972, номер 6. Взаимосвязь традиций. Вопросы литературы – 1972, номер 12. Точка присоединения. Вопросы литературы, 1976, номер 8. Беседа с Виктором Левченко. Без капли нет океана. Литературная газета, 1973, 5 декабря. Языковой космос. Лотос, 1976, номер 10. Выступление на Ташкентской конференции молодых писателей. Стран Азии и Африки. Собор всемирной литературы. Правда. 1978-21 января. В 1977 году завершилось издание монументального 200-томного собрания мировой классики «Библиотека всемирной литературы», предпринятого издательством «Художественная литература». Чингис Айтматов являлся членом редакционного совета БВЛ. Поводом к написанию этой статьи, замечает писатель, послужила потребность поговорить о столь уникальном предприятии наших книгоиздателей и трудах, связанных с созданием шедевров отечественной и мировой классики. Духовная опора. Интервью с Лебедевой. Дружба народов. 1977, номер 10. И слово это: "Вместо души моей горун" 1982 номер 12 Диалог с критиком Геворгом Артряном Журнал Гарун издается на армянском языке На русском языке диалог печатается впервые. Равное среди равных В Содружестве с землею и водою Фрунзе Кыргызстан 1978 Вдохновение, Мастерство о видных деятелях советской и мировой культуры. «Караванщик совести», литературный Кыргызстан, 1964, номер 2. В основу статьи положена речь, произнесенная писателем в Большом театре на торжественном вечере в честь 400-летия со дня рождения Шекспира. «С беспощадным реализмом», правда, 1971, 11 ноября. Статья посвящена 150-летию со дня рождения Достоевского. Наш Горький в книге «Горький и литературы народов СССР», Ереван, издательство Госуниверситета, 1970. -й. На гребне века. Литературная газета, 1975, 21 мая. К 70-летию Шолохова. К портрету художника. Советская музыка. 1976 номер 9. Склоняю голову. Литературная газета, 1971, 22 декабря. Два мастера. Литературная газета, 1968, 4 сентября. Размышления у будущего памятника. Советская Киргизия, 1965, 17 июня. Статья написана В дни чествования столетнего юбилея со дня рождения выдающегося киргизского поэта Токтагула Сатылганова. Тактагул Сатылганов, киргизский советский народный акен, один из зачинателей киргизской литературы, начавший свою деятельность задолго до Октябрьской революции. Обличение им представителей господствующих классов вызывало бешеную злобу. По ложному обвинению был арестован и сослан в Сибирь. Ему удалось бежать в 1910 году, и он вернулся на родину. После октября голос Токтагула зазвучал звонко и ликующе. Его песни этого времени правдиво отражают советскую действительность, призывают строить новую, счастливую жизнь. Он оказал огромное влияние, на творчество многих киргизских поэтов и композиторов. Произведения Токтагула переведены на многие языки народов СССР. Он знал «Миллион строк океаноподобного Манаса. Советская Киргизия. 1971-12 мая. Очерк о выдающемся сказителе эпоса киргизского народа Манас Саекбай Каралаеве». От него записан полный вариант Манаса, лучшая и наиболее содержательная версия его разделов «Семитей» и Сейтек В русском переводе изданы вторая часть Великого Похода 1946 и другие эпизоды Эпоса Манас 1960 Слово об Ауэзове, простор 1977. Номер 12. Лихая година. Новый мир. 1972 Номер 6. Предисловие Чингиза Этматова к одной из первых повестей выдающегося казахского писателя Мухтара Ауэзова. Открытие берега. Советская Киргизия. 1964 13 сентября. «В них землю с небом породнишь». Предисловие к сборнику песен На стихи Расула Гамзатова Москва Советский композитор 1983, Белорусский брат Литературная газета 1974-26 июня к 50-летию быкова Поле Его Огромно Известия 1975 8 июля Журавли летят Литературная газета, 1976, 21 апреля. Оправдание за прожитые века. Литературная газета, 1976, 3 ноября. Пятидесятилетию Якубова. Вдохновение, мастерство. Правда, 1978, 29 марта. О творчестве народной артистки СССР Ирины Архиповой. Человек и мир. Новый мир, 1977 номер два, диалог писателя с критиком из ГДР Хейнсом Плавиусом. История публикуемой беседы такова: Хейнс Плавиус, один из ведущих критиков ГДР, приехал во Фронзе, чтобы взять интервью для литературно-критического журнала Вельмарер Байтреге у одного из самых популярных ГДР. советских писателей. Можно сказать, что в этой стране произведения Чингиза Айтматова известны так же хорошо, как у нас. В одном только самом крупном издательстве Folk und Welt изданы восемь его произведений тиражом 438 700 экземпляров. Среди этих изданий превосходно оформленный двухтомник. Кроме того. По лицензии «Folk und Welt» книги Айтматова вышли 15 изданиями в рекламе «Ferlack Национ Киндер «Kinderbuchfenlag» – тиражом 760 тысяч экземпляров. Интервью превратилось в многочасовую, длившуюся несколько дней, беседу. Разговор касался не только творчества самого Айтматова. Собеседники затронули широкий круг проблем – И не только литературы советской и ГДР, но и современной мировой литературы. Понять друг друга они могли легко. Хейнц Плавиус, автор ряда книг и статей по немецкоязычной литературе и эстетике, несколько лет учился в Советском Союзе. Первую свою работу о Гегеле напечатал у нас же. И естественно, что он не только свободно говорит по-русски, но и прекрасно знает, Нашу литературу С магнитофонной ленты Плавиус переписал беседу на немецкий язык для Вемарир Байтреге, где она опубликована в полном объеме. На русском языке беседа была напечатана в новом мире с некоторыми сокращениями. Комментарии к третьему тому составлены Коркиным В 1983 году Роман Айтматова. «И дольше века длится день. Буранный полустанок» удостоен государственной премии СССР. Роман входит во второй том настоящего издания. В декабре 1983 года народный писатель Киргизии Чингис Айтматов избран действительным членом Европейской академии наук, искусств и литературы в Париже.